в Швейцарии в Мутенской долине суворовские войска оказались в каменном мешке вокруг неприступные горные громады с еле заметными тропинками доступными лишь самым отважным и отчаянным охотникам у обоих выходов из долины превосходящий по численности враг в швице массена только что покончившийся с Корсуковым в Галериси малитор. Австрийский отряд, который должен был встретить Суворова с появлением французов, самовольно отошёл назад. У самой армии почти нет ни продовольствия, ни снарядов. Люди оборваны и босы, истощены походом и голодом, измучены беспрерывными боями. Наконец эта цель, ради которой предпринимался этот страдальческий переход по непреступным высотам, выручка Корсукова уже была недостижима. Другими словами, все труды и подвиги, бои и победы яглялись бесплодными. Нравственный гнёт без выходного положения. углублялся ещё горечь осознания, что ничего подобного не случилось бы, если бы войска не потеряли 5 дней в Таверне из-за предательского поведения австрийцев. В эти критические минуты Суворов собирает военный совет. Он знает, что в самом себе он всегда найдёт силы для легендарного подвига, но ему нужно было убедиться, готовы ли на этот подвиг другие. По-прежнему ли у него в команде богатыри, способные на изумительные проявления физической и нравственной энергии? Не для словопрений и бесплодных втомительных рассуждений, а для установления нравственной связи между войсками и их доблестным вождем, был собран Суворовым этот совет. Он состоялся 18 сентября в одной из комнат женского монастыря. Суворов вышел к собравшимся в полной фельдмаршальской форме и обратился к ним с речью. Он говорил сильно, энергично, даже торжественно. Он раскрыл всю гнусное коварство союзников, всю безотрадность окружавшей обстановки, всё величие предстоящего подвига. Он указал на то, что со времени дела на Пруте при Петре Великом Русские войска никогда не находились в таком отчаянном положении. Помощи ждать нет куда, говорил с возрастающим волнением, горечью и негодованием Своров. Надежда только на Бога, да на величайшее самоотвержение войск вами предводимых, только в этом и спасение. Спасите честь России, её государя, спасите его сына. С этими словами он в слезах бросился к ногам великого князя Константина Павловича, неразлучного спутника его в обоих последних походах. Впечатление от этой сцены было потрясающим. О, я не забуду до смерти моей этой минуты, говорил впоследствии князь Богартьон. Все присутствующие бросились вперёд, чтобы поднять Суворова от ног великого князя, но Константин Павлович сам потрясённый до глубины души, уже поднял фельдмаршала и весь в слезах обнимал его и покрывал поцелуями. Однако того ответа, которого ждал Суворов от своих подчинённых, ещё не было. Прошло несколько томительных минут. Все мы, говорил очевидец этой сцены, как будто невольно силой невидимую обратили глаза свои на великого Христофоровича Дерфельдена. И взгляд наш ясно сказал ему: "Говори же ты, благороднейший, храбрый старец, говори за всех". И он заговорил, заговорил душевно, с той лаконичностью, которая всегда приводила Суворова в восторг. Он сказал, что теперь все знают, какой трудный подвиг предстоит им впереди. Но и он Суворов также знает, до какой степени войска ему преданы. И с каким самоотвержением он любим. Войска вынесут всё, не посрамят русского имени, и если не суждено им будет одолеть, то по крайней мере лягут со славой. Когда Дельфредин закончил, все присутствующие поклялись, что готовы на всё. И не было, говорит красноречивый истолкователь этих минут, не было лести у них на языке. не обмана в их сердце. Нравственная связь между войсками и их вождём была скреплена. Успокоенный Суворов окинул всех просветлившим взглядом, поблагодарил и изъявил свою твёрдую надежду, что будет победа, двойная победа. и над неприятелем, и над коварством. Вслед за тем он начал диктовать приказания. Во исполнении этих приказаний Багратион два дня подряд бьет Молитора у выхода к Гларису. на противоположном конце долины. Разенберг 2 дня отбивает атаки Массены и наконец гонит его войска к самому Швицу. 23 сентября русские силы стягиваются к Горису. Чтобы окончательно выйти из-под ударов французов, Суворов после созванного здесь нового совета решается перейти к горный хребет по Никсеру. и двинуться на Иландс. Пять тысяч французов бросаются с началом этого движения на бывший в тылу двухтысячный отряд Багратиона, но терпят неудачу. Самый переход через Паниксер был еще труднее, чем движение через Рашток. К неблагоприятным условиям присоединились на этот раз и стужа, и снег. Изношенная одежда, негодная обувь промокали насквозь. Люди вязли в грязи, потом в снегу, при неверном шаге срывались в пропасть. Туман непроницаемым углою Залюкший высях скрывал тропинку. Особенно ужасной была ночь на 25 сентября. Она казалась бесконечной, для многих же была последней. 26 сентября Суворов наконец вышел в долину Рейна к Айланцу. и 1 октября расположил свою армию в лагере у фельдкирха. Бедствия его войск окончились. Кончилась и 17-дневная эпопея в Альпийских горах. Несмотря на подобное окончание всего предприятия, оно справедливо признано венцом суворовской славы и лучшим перлом в ряду блистательнейших подвигов его боевой жизни. Никогда человеческая энергия не достигала такой высоты. Никогда ещё дух не одерживал такой победы над немищими физическими, над суровыми невзгодами природы. Я видел ужасы Кавказа, говорил сам Суворов. Они ничто перед альпийскими. Длинный перечень побед под Кинбурном, Хагшанами, Рымником, Измаилом, Прагой, Треббией и Нови блестяще дополнен и завершён бессмертными подвигами на швейцарских высотах и в долине Мутина. другой армии и при другом вожде, без отрядной обстановка, встреченная Суворовым в этой долине, неизбежно закончилась бы и рездачью армии, или её гибелью. Здесь же она завершилась новыми, неувидаемыми лаврами. В эти дни глубоко драматичные по своему содержанию, сказались воочию стальной характер Суворова, Его колоссальный военный опыт, знание солдата, способность влиять на войска и требовать от них почти невозможного, и в то же время безотчётная, полная вера этих войск в своего начальника. Недаром даже противник Суворова, французский генерал Массенна, оценивая суворовский подвиг, отдал бы все свои походы за один поход русского вождя по Швейцарии. Недаром между горными жителями тех мест, где прошла русская армия, долго ходила легенда, будто много лет после смерти Суворова его не раз видели на Сен-Гаттарских высотах верхом на серой лошади. что в горных теснинах и ущельях Верхний Рейсы неоднократно появлялась тень седого старика и огневыми глазами осматривала утёсы, обожжённые русской кровью.